основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного расследования. Перечень оснований приостановления предварительного расследования в законе исчерпывающий. Предварительное расследование приостанавливается. А в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Пункт 1 часть 1 статья 208 УПК. Б. В случае, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия и суда. Пункт 2 часть 1 статья 208 УПК. В. когда по иным причинам не установлено место его нахождения. Пункт 2. Часть 1. Статья 208. УПК. Г. Когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Пункт. Третья часть первая, статья 208 УПК. Д. В случае временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Пункт 4, часть первая, статья 208 УПК. Общие условия приостановления предварительного расследования таковы. Первое. Должно быть доказано наличие события преступления. Второе. Проведены все следственные действия, которые возможно выполнить в отсутствии обвиняемого, подозреваемого. Третье. Приняты все меры к обнаружению местонахождения последнего, а равно установлению лица, совершившего преступление. Частные условия подразделяются в зависимости от того, какое основание мы подвергаем анализу. Частным для первого основания, пункт 1, часть 1, статья 208 УПК, является одно лишь условие, что срок предварительного расследования истек. Частные условия для второго и третьего оснований. пункт второй часть первой статья 208 УПК. а истек срок предварительного расследования. б в деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела. Частные условия для четвертого основания, пункт 3, часть 1, статья 208 УПК. А. В деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела. Б В деле имеются доказательства того, что реальная возможность участия обвиняемого, подозреваемого в уголовном деле отсутствует. Частные условия для пятого основания. Пункт 4, часть 1, статья 208 УПК. А. В деле имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Постановление о возбуждении в отношении конкретного лица уголовного дела. Б. Заболевание обвиняемого, подозреваемого. Первое. Носит временный характер. Второе. Удостоверено медицинским заключением, заключением судебно-психиатрической экспертизы. Если речь идет о психическом заболевании, проведенной в соответствии со статьей 196 УПК. Третье. Не дает возможности обвиняемому, подозреваемому, принимать участие в проведении следственных процессуальных действий. Четвертое. Возникло после совершения лицом преступления. При наличии оснований и соблюдении условий предварительное расследование приостанавливается мотивированным постановлением. Копия постановления, суточный срок, должна направляться прокурору.